Мы с Уолтом разберемся с этим типом. Да, в этом голосе был страх. Тяжесть, придавившая Дикара, стала легче, но ноги все еще прижаты, и он ничего не видит из-за тела, лежащего на голове. Пальцы грубые, причиняющие боль на его руках. "Марч", произнес голос все еще низкий и полный страха. "Дай мне веревку из угла". Теперь Дикар слышал низкий скулящий звук. Он слышал треск дров в костре. По-прежнему резкий запах дыма. Он пробивается даже через запах зверя-человека, который держит его. "Вот нет", послышался женский голос. Дикар почувствовал, как ему стягивают запястья. Веревка врезалась в тело, и вокруг голени тоже. "Это тебя удержит!» — сказал голос, и голова Дикара освободилась. Зверь-человек был большой, больше Дикара, больше даже Томбола, который был самым большим в группе. Расставленные на грязном полу рядом с головой Декара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 Должно быть, Хашамота привел каких-то новых дикарей, чтобы охотиться на нас, хриплый голос из этого звериного лица. Этот парень не черный и не желтый, и смотри, Марч, он голый, как в тот день, когда родился. Он отлично сложен, нет, сказала, подходя, девочка. И очень хорошо выглядит со своими золотыми волосами и бородой. Она не намного старше Марилли, подумал Дикар. Под тряпками, которые на ней тело ее кажется стройнее, чем у Марилли.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 Глаза на этом лице маленькие, как у бурундука. Не нужно было это делать, Марч. Дикар поднял голову, чтобы посмотреть, кто это сказал, и увидел, что крыша логово земляная, и сквозь нее почти до земли свисают корни. Это нехорошо. Не вмешивайся, Уолт!» – закричала Марч. Я жена на и «Заткнись!» – проворчал Нет. Я сам разберусь. Уолт меньше Нета, он очень худой. Волосы у него светло-каштановые, и на груди и на лице их почти нет.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 Он принес нам что-то поесть. Назад, мама, сказала Марч. Есть нечего. «Нечего!» — проскулила мама, остановившись. «Нечего, есть. Она схватила с пола одну из почерневших костей и стала жевать ее беззубыми зубами Послушай, сказал Волт, поворачиваясь к Дикару. Нет хочет сказать, что мы не поверим, будто ты один пошел в этот лес. У Дикара распахнулись глаза. Но зачем мне лгать вам? Зачем? Этот новый голос доносился с того места, откуда упал Дикар. Забавно. Девочка стояла у большой растрепанной мягкой штуки, через которую упал Дикар. Она примерно ростом смарч, но волосы у нее светлей, а лицо круглое. Давно не слышала ничего смешнее, сказала она и рассмеялась. От ее смеха по коже Дикара поползли мурашки. Она смеялась только ртом, а в глазах ее был страх. Они все боялись эти звери-люди.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 Послушайте, сказал Дикар. Послушайте, не нужно убивать меня. Я не азиоафриканец и пришел не от них, клянусь. Я белый и ненавижу их так же, как вы. Ты лжешь», — проворчал Нет. Послушай, в отчаянии сказал Дикар. Ты сам говоришь, азиоафриканец не придет в этот лес один. Я живу в этом лесу. Я живу в нем с тех пор, как азиоафриканцы пришли в Америку. Я Может, он не лжёт? Марч снова стояла. Может, он говорит правду? Нет, Она положила руку с худыми пальцами на руку Неда. Я ему верю. Я чувствую. Вот здесь, она прижала другую руку к плоской груди. Что он говорит правду, и будет грех, если ты убьешь его. "Дьявольщина", сказал Нед. "Да ты поверишь всякому, кто так хорошо выглядит". "Я тоже склонен ему поверить", вмешался Уолт. Он кажется слишком простым, слишком наивным, чтобы быть одним из них. И он точно не черный и не желтый».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 Что ты видишь, когда смотришь на него? Я вижу хорошо откормленного человека, у которого не было ни одного голодного дня. Глаза Уолта широко раскрылись. Он говорит, что живет в лесу, а вы знаете, что за всеми животными в лесу охотятся их распугали. Знаете хоть кого-нибудь в лесу, у кого кожа и кости, не как у умирающие из голода крысы, знаете? Клянусь всеми святыми, воскликнул Уолт. Ты права. Ты совершенно права, праворусь, а я мягкоголовый придурок. Чего ты ждешь, нет? Я не жду. Нет напряг руку и снова бросил Дикара на землю. Рослый зверь-человек опустился рядом на колени. Нож его поднялся на лезвие, отразился красный огонь. Казалось, с него каплет кровь. Дикар повернулся и использовал всю силу мышц, чтобы откатиться от этого ужасного ножа. Чак ногами ударил Дикара в живот, так что у того перехватило дыхание.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 Красный огонь играл на ее коричневом теле, бросал красный отсвет на ее длинные волосы, гладил руки, державшие натянутый лук с наложенной стрелой. «Первого, кто пошевелится", сказала Мэрилли, "я убью".